Глава 26. Личный дневник Брона Тиллера. Запись от 22 марта 2047 года. Расшифровка с бумажной копией. Знают ли они, как их называют? Макаки. Поразительно, как люди обращаются друг с другом, когда им это позволено. И я дал такое разрешение. Так проще. Так всегда проще. Они встретились на камбузе в жилом отсеке вокруг стола. Деклан стоял с одного конца, Зеро встал сзади посредине. Поэтому, когда Фрэнк вошел в модуль, ему совершенно естественно пришлось занять место с другого конца стола. Взяв стул, он медленно выдвинул его, следя за остальными. Я сяду, если вы тоже сядете. Ну да, почему бы и нет, кивнул Деклан. Мы ведь собираемся только поговорить, правильно? Сунув руку в карман, Фрэнк заметил, что остальные потрогали свои комбинезоны. Определенно все вооружены. Скальпель лежал в другом кармане. Сквозь ткань Фрэнк ощущал его твердую массу. Достав голубую латексную перчатку, он бросил ее на стол перед собой. Перчатка шлепнулась, словно выброшенная на берег медуза, мягкая и бесформенная. После чего Фрэнк сел на самый краешек, готовым мгновенно вскочить на ноги. Деклан и Зеро последовали его примеру. Итак, кто начнет?» — спросил Фрэнк. Почему бы не начать тебе, сказал Деклон. Это ведь ты у нас играешь в сыщика, разве не так? Взгляд Зеро метался между двумя мужчинами в годах. В чем дело? Что ты хочешь сказать, сыщик? Законный вопрос, Фрэнк. Не хочешь на него ответить? Зевс погиб. Я полагал, что это произошло по моей вине, из-за того, что я что-то сделал или наоборот, не сделал, из-за какого-то конструктивного дефекта модуля мастерских. Я провел тщательную проверку и установил, что модуль в полном порядке. Никаких утечек, ничего такого, что могло бы привести к утечке, ничего такого, что могло бы привести к быстрой разгерметизации, которая застала бы Зевса врасплох. И ты продолжал носиться с этим словно собака с костью, так, стараясь доказать, что ни в чем не виноват. И я нашел два способа сделать это, но оба способа говорят, что это убийство. Нужно было сознательно сделать именно так. Значит, кто-то действительно хотел убить Зевса. Деклан положил руки на стол. И ты, разумеется, сказал Брэку. Да, сказал. И что же ты ему сказал, Фрэнк? Да, Фрэнк, выкладывай, нервно заерзал на стуле Зеро. Что ты ему сказал? Фрэнк почесал подбородок. Я сказал ему, что на базе орудует убийца». А почему ты и нам это не сказал, Фрэнк? Голос Деклана стал тихим. Тебе не пришло в голову, что мы имеем право это знать? Брэк сказал никому ничего не говорить. Он не хотел спугнуть убийцу. Меня? Положил руку себе на грудь Деклан. Ты решил, что это я? Или ты решил, что это Зиро? А может быть, Ди? Поскольку это сделал не я, это должен был быть один из вас. Фрэнк поочередно сверкнул глазами на своих собеседников. Это один из вас, или вы оба? Я не знаю, кто именно. Это сделал не я, решительно заявил Деклан. «Зеро? И не я. Я не такой. Схватившись за край стола, Зеро пристально посмотрел на Фрэнка. А вот ты именно такой. Ты ведь уже убивал человека, правильно? Это было другое дело. Что ж, взглянем на все трезво. Декла начал загибать пальцы, считая трупы. Марси раздавила пару десятков человек, отключив автоматическую систему контроля своего грузовика. Алиса своими лекарствами отправила на тот свет одному богу известно сколько народу. Зев забил кого-то до смерти в баре. Черт возьми, откуда тебе все это известно? А я разговариваю с людьми, Фрэнк. Ну, а ты кого-то застрелил. Так что с этой точки зрения ты единственный оставшийся убийца. Для нас все выглядит так, будто кто-то пытается сломить сопротивление, убрать с дороги тех, кто ему мешает. Все было совсем не так. Далее иди, не обращая на него внимания, продолжал Деклон. Его преступление заключалось только в том, что он взламывал компьютеры разных компаний и отправлял их деньги себе. Не знаю. Бабла было очень много, пожал плечами Зеро. Быть может, Ди просто хвастался, но он говорил о таких деньгах, какие мне за целую жизнь не заработать. Главное то, что Ди не был убийцей. Ради всего святого, он же был робким неженкой, Деклан загнул большой палец. Так кто в списке следующий, Фрэнк? Я или Зеро? Белый воротничок-извращенец или наркоторговец? Кто, по-твоему, наиболее опасен? Я никого не убивал. «Стиснул зубы Фрэнк. Ты открыл шлюзовую камеру, Фрэнк, в которой находился Зевс. Он был уже мертв. Если бы в шлюзовой камере был воздух, я не смог бы открыть люк. Выпустить воздух из камеры снаружи можно вручную, просто потянув за рычаг. «Ну же, Фрэнк, мы прошли то же самое обучение, что и ты. Но я этого не делал. А когда погиб Ди, ты находился снаружи вместе со мной. Ты видел меня своими собственными глазами. Я физически не мог возиться с баги и одновременно держать закрытую дверь в центр связи. Не мог? Да не мог, нахмурился Деклон. Что ж, может быть, это был Зеро. Твою мать, отпрянул назад Зеро, — Я не убивал Ди. Вы с ним не ладили. Это вовсе не означает, что я хотел его убить. Так кто это сделал? Деклон указал на своих собеседников, потому что я, насколько мне известно, чист. Последовало несколько мгновений тишины. Фрэнк откашлялся. Нужно было захватить с собой бутылку воды. Но что, если я ошибаюсь? Что, если обе эти смерти стали результатом несчастных случаев? Вот только сам ты в это не веришь, заметил Деклан. «Все это ты затеял потому, что не хочешь отвечать за гибель Зевса. Так что же случилось? Разгерметизация мастерских произошла из-за того, что ты установил что-то неправильно, да? Ты бы предпочел это? Твоя ошибка катастрофическая, смертельная или то, что Зевса убил один из нас. Фрэнк прижал ладони к бёдрам. Чехол скальпель ткнул его в кожу. Я проверил модуль. Все было в полном порядке. Значит, это был не несчастный случай. Кто-то убил Зевса. Кто-то убил Зевса, повторил Фрэнк. Один из вас двоих. А затем убил Ди. Зеро оттолкнулся от стола. Так с меня хватит. Я никого не убивал. Если вам двоим хочется подраться, валяйте. Скажите мне, когда закончите. Это ты так говоришь, сказал Деклан. А мы говорим, что ты расправился с Зевсом, и ты единственный, кто мог прикончить Ди. Я не покидал базу. Я находился снаружи вместе с Декланом, сказал Фрэнк. Ты единственный оставался внутри вместе с Ди. И у тебя в дальнем конце теплицы есть своя шлюзовая камера. Никто бы не увидел, как ты выходишь и входишь. Зиров скочил на ноги. Отретев назад, его стул ударился о мягкую переборку модуля и с грохотом упал на пол. Выхватив короткий изогнутый нож, Зеро выставил его перед собой в трясущейся руке. Я ничего не сделал. Вам не удастся повесить это на меня. Я скажу Брэку, кто на самом деле это сделал. У тебя есть какие-либо доказательства в подтверждении этого? бестарашно спросил Деклан. Нет. Так что сядь и заткнись. Зеро заколебался. Наконец он поднял стул, поставил его и сел подальше от стола. Фрэнк потер лицо. Это какое-то безумие, и мы это прекрасно понимаем. Если один из нас действительно убил Зевса иди, он ни за что в этом не признается, опасаясь того, что с ним сделает Брэк. И мы так и будем сидеть здесь, гадая, кто станет следующим. Ни у кого из нас нет желания отправиться прогуляться в вакууме без скафандра, согласился Деклон. Точно так же, как ни у кого не было желания отправиться в дыру». По большому счету, именно поэтому мы сейчас здесь. Нас заманили сюда, и нам нужно выжить из ситуации максимум. Но жить вот так, я это жизнью не назову. Мы дошли до той грани, когда нам страшно просто закрыть глаза, или нас могут убить наши скафандры, воздух, которым мы дышим, вокруг масса всякой дряни, которая может нас убить, и еще радиация вызывает рак, от пониженной гравитации становится тоньше кости. Однако мы неплохо поработали, возразил Фрэнк. Мы построили вот эту базу. У нас были проблемы, но мы работали вместе и построили ее. Мы сделали что-то такое, чем можем гордиться, и нами могут гордиться другие. Вот почему то, что происходит сейчас, абсолютный бред. Деклан сделал глубокий вдох разреженного воздуха. Сунув руку в карман, он положил перед собой на стол длинную тонкую отвертку. Я устал от всего этого. Готов поспорить, и вы тоже. Что нам делать? спросил Зиро, нервно перекладывая нож из одной руки в другую. Это не может быть один из нас. Достав скальпель Фрэнк осторожно положил его на стол. Он знал, что ему нужно делать, но понимал, что если только не будет действовать предельно осторожно, никогда не вернется домой. А мысль о том, что он никогда не вернется домой, голодала его сознание с тех самых пор, как он впервые проснулся на Марсе. Как вы думаете, Ксена система слышит, о чем мы говорим? спросил он. Деклан бросил взгляд на Зеро и его нож. Когда я подключал систему контроля, никаких микрофонов не было, только противопожарные видеокамеры. Все разом подняли взгляд на потолок. И еще вот это. Зеро прикоснулся свободной рукой груди. Не знаю, наверное, по большей части я просто о нем забываю. Мы можем отключить передатчики, спросил Фрэнк, ощупывая твердый комок под кожей у себя на груди. Ди говорил, что все работает в автоматическом режиме. Так работает система слежения, подтвердил Деклан. Но можно вырубить предохранитель в цепи управления антенной, и она отключится. Однако пролетающий над головой спутник все равно будет принимать сигнал. А нельзя сначала направить антенну на вулкан? Наверное, можно, но зачем нам все это, Фрэнк? Зачем нам полностью отрезать себя от окружающего мира? Потому что нам нужно кое о чем поговорить. Мне нужно вам кое-что сказать, и я не хочу, чтобы меня услышали за пределами этой комнаты. Я схожу, займусь этим, сказал Деклан. Зеро ты не возражаешь? Как скажете. Мы и так по уши в дерьме, и хуже не станет, верно? Рука Деклана зависла над лежащей на столе отверткой. В конце концов он взял ее и убрал в карман, после чего направился в центр управления и связи. Вернусь через минуту. Фрэнк и Зеро остались на камбузе, нетерпеливо ерзая, барабаня пальцами по столу и почесываясь, дожидаясь возвращения Деклана. Времени прошло совсем немного, но им оно показалось вечностью. Вернувшись, Деклан сел на стул и снова положил перед собой отвертку. Мы отключены до тех пор, пока антенна не будет снова подключена к питанию, сказал он. Что такого ты хочешь нам сказать, о чем не должны знать ксеносистемы? Фрэнк сложил вместе ладони, они были липкие от пота. Я ездил к спускаемому аппарату, хотел поговорить с Брэком о вас двоих. Я знаю, что я не убивал Зевса, Ди Марси и Алису. Я был уверен в том, что это сделал кто-то из вас или вы оба. Деклан, ты убил Зевса, Зеро, ты убил Ди. Я собирался сказать Бреку, что он должен выставить за шлюз вас обоих, чтобы спасти операцию, спасти базу. Ну, Фрэнк, ты даешь, твою мать. Ну, ты даешь, твою мать. Взяв отвертку, Деклан изучил ее наконечник. Зеро молча таращился на Фрэнка Разинуфрод. Брека там не оказалось. Он забрал баги и уехал в долину, чтобы привезти контейнер. Какой контейнер? Подался вперед Зиро. О чем ты говоришь? Мы ведь собрали весь груз. То дерьмо, которое падало с неба, принадлежит НАСА, возразил Фрэнк. Брэк уже перевез три контейнера к вершине. Я вскрыл один из них. Также я осмотрел спускаемый аппарат. Брэк он уложил все трупы в резервуары, а пол засыпан пустыми упаковками из потакседона. Умолкнув, Он опустил взгляд себе на колени. Перед тем как покинуть землю, у нас, у нас с браком состоялся разговор. Он сказал. Молчание затягивалось. Что он сказал, Фрэнк? спросил Деклан. Он сказал, что если я буду подстраховывать его, то получу место на корабле НАСА, летящем домой. А если я кому-нибудь проговорюсь, нашей сделки конец. «Проклятие!» Твою мать! Я обещал Брэку найти убийцу, раздобыть доказательства. И мне тоже, сказал Деклон. У Фрэнка в груди похолодело. Он почувствовал, как его внутренности затянулись в тугой узел. Все молчали. Что? Мне Брэк сказал то же самое. Подстраховывать его, бесплатный билет домой, и, полагаю, Зеро тоже. Я прав? Стиснув рукоятку ножа, Зеро воткнул его в стол. Изогнутое лезвие пробило пластик, оставив трещину. Будем считать, что это да. Раскрутив отвертку, Деклан смотрел, как она крутится на столе. Наконец она остановилась, указывая концом на него. Взяв отвертку, он убрал ее в карман. Так что мы имеем? Что мы имеем? Хрен, что мы имеем, воскликнул Зеро. Брек не собирается вести нас домой так. Он нас обманул. И ещё среди нас есть убийца. Да, кстати, сказал Деклан. Больше никто не сложил два и два». Я надеваю скафандр». Фрэнк встал. Предлагаю всем сделать то же самое. Зеро снова ударил ножом в стол. Кто-нибудь объяснит мне, в чем дело, мать вашу?» Это брак, сказал Фрэнк. Он спятил. Ты шутишь, да? Нет. Деклан направился к соединительному модулю. Возможно, заморозка повлияла на его рассудок. Возможно, это сделали наркотики, одиночество, стресс. Возможно, брак просто долбоный псих. Но я прежде чем что-либо сделать, надену скафандр прямо сейчас. Фрэнк и Зиро остались вдвоем. Пошли, сказал Фрэнк. Мы что-нибудь придумаем. На худом лице Зиро задергалась жилка прямо над скулой. Я никогда не вернусь домой, да? Настроя а брак один. Может быть, нам удастся уложить его обратно в резервуар и заморозить до тех пор, пока не подоспеет помощь. Ждать астронавтов нас осталось недолго. Все их барахло уже здесь. Все будет в порядке. А теперь живо надевай скафандр. Зеро с сожалением посмотрел на изогнутое лезвие садового ножа. Я ему верил. Как такое могло произойти? Нам нужно сохранять спокойствие. Мы свяжемся с ксеносистемами, объясним, что у нас проблемы и будем ждать указаний. Но у нас даже нет полной уверенности. Как я вообще могу чему-то верить? Может быть, это вы с Деклоном задумали какую-то мерзость? И где сейчас Брэк? Мы не знаем, его нет на экране. Он может быть где угодно. Фрэнк взял скальпель. Зеро, нам нужно надеть скафандры. В них нам будет чуточку безопаснее, чем сейчас. Зеро заплакал. Что нам делать? Мы будем делать то, чем занимались последние несколько месяцев. К чему нас готовили. Заботиться друг о друге и держаться вместе. Фрэнк хотел было сказать Зеро, чтобы тот положил нож, но сам он держал в руке скальпель, и быть может, оружие в конце концов им все таки понадобится. Тебя не бросят, понятно? Я тебя не брошу. Забудь о том, что ты обещал Брэку. Мы будем держаться вместе и заставим ксеносистему вернуть домой всех троих. Значит, Брэку бил Марси и Алису? Не знаю. Да, возможно. В их разговор ворвался голос Деклана. Вы не оставите меня один на один с Брэком. Шевелитесь, живо одевайтесь в скафандры. Франка трясло, у него кружилась голова, и к тому же по необъяснимой причине его охватило чувство голода. Мальчишка оставался дерганым, словно затравленная собака, готовым броситься на всех. Он прав. Они ничего не знают наверняка, но тут явно что-то неладное. Это их дом. Они его построили, жили в нем, умирали ради него. Внезапно основное освещение погасло. Его тотчас же сменило аварийное освещение. Тусклое голубое сияние, в котором все или стало черным, или засветилось. Господи, ну дай хоть какую-нибудь передышку, послышался голос Деклана. Фрэнк поспешил за скафандром. Пространства было достаточно, чтобы все трое надели скафандры одновременно. Фрэнк снял свой с вешалки, развернул его к себе задом, схватился с стеллажа систему жизнеобеспечения. Нет времени проверять, она заряжена полностью или все еще заряжается. Вставил ее на место, включил и не снимая комбинезона ставил левую ногу, ставил правую ногу, натянул скафандр до пояса, просунул левую руку, просунул правую руку, поднырнул и протиснул голову через шейный уплотнитель. Засунув пальцы в перчатки, он попрыгал на месте, проверяя, что скафандр сел правильно и ничего не растянуто и не пережато. Открыв панель управления, Фрэнк ткнул кнопку закрытия задней крышки и с облегчением почувствовал, как она герметично закрылась, приглушая окружающие звуки. Зашептал воздух, подаваемый скафандром в лицо. Фрэнк полностью отключил освещение. Соединительный модуль заполнился голубовато-белым сиянием. Деклан наделся почти так же быстро, как и он, однако у Zero практики было значительно меньше. Чтобы полностью надеть скафандр, ему потребовалось несколько минут, и к тому времени, как закрылась задняя крышка, он успел запыхаться. Фрэнк прижался шлемом к шлему Zero. Вдох и задержи его. Держи, держи, держи и выдох, медленно, не торопясь. Снова вдох. Держи, держи, держи и выдох. Он заглянул в стекло шлема, Зеро кивнул. «Все хорошо, Все в порядке. Неуклюже наклонившись, Фрэнк подобрал скальпель. Помимо планшета и гаековерта на поясе, у него в кармашке оставались заплатки. Он засунул туда же скальпель включаем свет и звоним домой Все будет в порядке ждите здесь